Займитесь этим. Фонды у вашего департамента будут увеличены сообразно необходимости. Кроме того, уложив перед собой четвертушку бумажного листа, отмеченного водяными знаками с императорским вензелем, царь изволил самолично начертать небольшое послание барону Фредрику, министру своего двора. Передайте записку, он сегодня же достигнет вам некоторую сумму на первоочередные нужды. вручив бумагу в вскочившему Василььеву, обратным движением правитель забрал со стола папку с докладом и предложениями по Огреневу. Возвесив на руках самодержец всероссийский вернул её обратно на столешницу и как-то мимоходом подумал, что в случае удачного разрешения нынешней ситуации надо будет отметить рвение генерала какой-нибудь подходящей наградой. — Вы твердо уверены, что князь непременно примет все изложенные вами условия? — Ручаюсь за это, государь. — Хм. Мое окончательное решение по этому вопросу вам передадут на следующей неделе. До этого времени оформите все в должном виде. — Так точно, государь. Приложившись с осторожно почтительным рукопожатием к милостиво протянутой монаршей Длани, генерал-майор покинул кабинет, оставив его обитателя и далее тянуть лямку царского долга на благо страны и верных подданных. Обнаружившийся возле приемной барон Фредерикс весьма оперативно и без каких-либо вопросов обменял августейшую записку на 30 тысяч рублей в виде чека на предъявителя, после чего все с той же непринужденностью передал приглашение на аудиенцию от ее императорского величества Александры Федоровны. Через 3 дня от сегодняшнего сиреневый кабинет в 2 часа пополудни. Вы запомнили, генерал? Разумеется, ваше высокопревосходительство. Добравшись через 2 часа до поезда на Питер и с некоторым трудом дождавшись отправления, офицер ослабил тугой воротничок и устало обмяк, обтирая лицо от проступившей на лбу и висках нервической испарины. Михаил Владимирович внезапно вспомнил про недопетый романс. В жизни счастье одно мне найти суждено. Это счастье в сирении живёт. На зелёных ветвях, на душистых кистях моё бедное счастье цветёт. Сиреневый кабинет, значит. Странно. Но вместо лёгкой и вроде как привязчивой песенки на язык почему-то просились слегка переделанные слова из Грибоедовской комедии Гори от ума: Минуй на спуще всех печалей и царский гнев, и царская любовь.